Сэммиэл положил руку на плечо Лемке, тот встряхнул ее коротким жестом и медленно отправился к белли Теперь глаза старика были наполнены слезами ярости. Зловатые пальцы сжимались и разжимались. Все прочие наблюдали в гробовом молчании и страхе. «Ты переехал, мою дочь, на дороге, белый человек!» — сказал он. «Задавил мою дочь и набрался такой... Такой баржалерула явится сюда и говорит свои слова в мои уши?» «Эй, я знаю, кто и что это сделал. Об этом я позаботился. Мы обычно поворачиваем и уезжаем из города. Да, обычно так и получается». Но иногда мы добиваемся правосудия. Старик поднял корябую ладонь, глазам Билли резко стиснул ее в кулак. Спустя мгновение из кулака засочилась кровь. Толпа вдруг забормотала загудела, Не от страха или удивления, а знак одобрения. Правосудие Рома с Комаде-Эгеном а двух других я уже позаботился. Судья, он выбросился из окна две ночи назад. Он...» — тадус Лемке щелкнул пальцами и дунул на верхний сустав большого пальца, как на дуванчик. «Что, мистер Лемке, это вернет назад твою дочь? Она вернулась, когда Кэрри Росингтон упал из окна в Миннесоте?» Гобы лемки искривились. Она мне назад не нужна. Правосудие мертвых не оживляет, белый человек. Правосудие есть правосудие. Тебе лучше убраться отсюда, пока я еще что-нибудь с тобой не сделал. Думаешь, я не знаю, чем ты и твоя жена занимались? Думаешь, я не вижу? Я вижу. Спроси любого из них. Сто лет я уже вижу все. Послышался возрастающий шум в толпе табора. «А мне наплевать, сколько времени ты видишь все», — сказал Билли. Он протянул руку и взял старика за плечо продуманным жестом. Послышалось гневное мычание толпы. Сэмюэл Лемки торопливо пошел к нему. Тадус Лемки повернул голову и коротко сказал что-то на роме. Молодой цыган остановился в нерешительности и... На лицах многих отразилось то же выражение нерешительности, но Билли этого не увидел. Он видел только Лемке. Он наклонялся к нему ближе и ближе, пока его собственный нос едва не коснулся кошмарной сморщенной губкообразной впадины на лице старика. «Подавись ты своим сраным правосудием!» — сказал он. Ты в нем понимаешь столько же, сколько я в реактивных двигателях. снимись меня это. Глаза Лемки уставились в глаза Билли, этой ужасающей пустотой. Убери руку, а то я сделаю еще хуже, спокойно произнес он. Настолько хуже, что ты сочтешь за благословение то, что я с тобой делал до сих пор. На лице белли вдруг появилась улыбка, жуткая улыбка скелета, полумесяц положенный на спину. «Ну, давай, действуй», — сказал он, — «попытайся». «Но ты сам понимаешь, я знаю, что не сможешь». Старик безмолвно смотрел на него. «Потому что я сам себе помог», — сказал белли Они были правы. Это партнерство, разве не так? Партнерство проклявшего и проклятого. Мы с тобой вместе замешаны во всем. Хопли, Росингтон, ты и я. Я признаюсь, дед, моя жена мне сдрочивала в моем богатом автомобиле, и все так, но твоя дочь вылезла между двух машин посреди квартала, как будто ворон считала. Это тоже правда, Если бы она шла по положенному переходу, была бы жива. Ошибка с обеих сторон, но она умерла, и я не могу вернуть назад время. Так что одно другое уравновешивает, не лучшим образом, но как-то уравновешивает. В Лас-Вегасе, старик, это называет толчок судьбы. Вот тут и случился толчок, и давай на этом прекратим».